Часть третья. Выбор без выбора. Неприятно. Черт, как же неприятно. Вроде на лбу у меня не написано, что я с ее статусом, но отношение ко мне местных игроков и даже самих организаторов турнира уже заведомо презрительное. Уже и вещи на мне дорогущие. В жизни таких не носил, но, видимо, что-то выдает в поведении и повадках, раз все сразу определяют меня как отброса я слишком осторожный тихий подозрительный всех пропуская в узких коридорах этого странного закрытого подземного строения жмусь к стенке если кто то есть рядом сам за собой раньше особо не замечал но у меня повадки дикого зверька в лесу с множеством хищников попробую какого то буйного из моего квартала первым не пропустить в арку в подворотне Да ты тут же, сколотая раной в боку, к местному мяснику-хирургу отползешь. И это еще если повезет, и разок в бок пырнут для запугивания и общей субординации. Лучше всех пропускать и ни с кем не конфликтовать. И вообще передвигаться по улице из тени в тень, бесшумно и аккуратно. Меньше видят, меньше обидят. Но здесь все люди были не из ее статус мира. Они, наоборот, старались занять центр коридора, даже если так двоим не разойтись. У всех эго так и прет, не пуганые, не битые, а рожи у всех гладко выбритые, все одеты по моде, непонятной моде, какие-то слишком яркие, попугайские цвета одежды. Я выбрал, когда меня дворецкий спрашивал, темные, незаметные цвета и сейчас больше был похож на... Михаэля и других местных телохранителей звезд. Вскоре я стал понимать, как меня так легко вычисляют. Впереди ходит сутулый, физически недоразвитый бледный урод, Аполлон и гора мышц в черном костюме. К уроду с черными шарами под глазами все приветливо и на «вы», горе мышц нейтрально, а на меня лишь редкие презрительные взгляды, как на пустое место. Сама компания, за которой мне приходилось слоняться перед стартом турнира, легко определяла, что я мелкая шестерка у бледного господина. Этот ходил только по центру коридора, подчеркивая свой элитарный статус. И это работало. Он сам это внутренне чувствовал и всем видом показывал, типа «полезешь ко мне и будешь дышать жопы в больничке». Такому поведению так легко не научишься, не подделаешь арбузную борзость и спесь. С таким мироощущением надо родиться и расти прямиком с пеленок. Даже самые расфуфыренные и самоуверенные в себе игроки, местные звезды, также имеющие охранника и даже двух, уступали такому космическому эго место в проходах и на диванах, если он желал где-то присесть отдохнуть. Мне было чему поучиться, у урода. Он плюхался в центр дивана, разбрасывая руки, да так, что мог задеть сидящих по краям, потом презрительно и злобно смотрел на них, показывая «Сдохни от И все молча смотрели на стоящую рядом гору мышц и без ответки вставали и тихо отходили в сторону, оставляя дерзкого возмутителя спокойствия без наказания а все потому, что он был арбузом, а все прочие мелкие Гэшечки, максимум вешечки или детишки бешек, мелкая шелупойня у ног правящего класса. И впихнули же нас в несоответствующий уровню урода турнир. Он хотел сразу выпрыгнуть в элиту, а теперь ходил недовольный, морщился и щемил всех вокруг. И этому маньяку я должен был оказывать помощь, чтобы он не испытывал давление? Да он сам оказывает здесь на всех самое сильное давление. Вокруг нас даже какой-то невидимый круг неприкасаемости начал образовываться. Разумеется, его создавал сам Аполлон. Михаил лишь поддерживал статус своего господина, и только я выглядел как-то не к месту. Не дотягивал до телохранителя спокойствием и повадками, а старался не отсвечивать, чем явно раздражал уродца. «Хватит меня позорить, отброс!» Как самый настоящий пахан на зоне, грозно зыркнув на меня, прошипел арбузный сынок. «Ты или нормально садишься со мной рядом на диван и разгоняешь всех этих вонючих холопов, или вообще исчезаешь из моего окружения, пока все не начнется. Ты уже по моему дозволению находишься рядом с Аполлоном Зера, хозяином жизни. Я сделал тебя членом своей команды, так и веди себя соответствующе. Хватит прятаться за Михаэля и уступать место всем этим отбросам. Если ты уже стоишь со мной рядом, иди чуть впереди и без сомнений разгоняй по сторонам эти лужи грязи. Почему я сам должен давить местное говно своим статусом? Притворись, что не мелкая шестерка, а мой достойный партнер. «Будь хоть чем-то полезен!» «А может, лучше Михаил будет разгонять лужи? Он такой мощный и грозный!» «Нет, ты что, меня не понял? Чем ты слушаешь? Отброс!» «Он с кодом на шее!» «Все сразу видят, что он всего лишь потомственная бешка. «А тут таких десятки!» «Пусть лучше прикрывает мою спину!» «Настоящая элита здесь только я!» Остальные статусом ниже, но ты подрываешь мой статус своим трусливым мельтешением. Хватит перед всеми лебезить. У тебя нет никаких заметных меток и по одежде тебя не вычислить. Перестань прятать взгляд и выдавать свой статус отброса. Ты или действуешь со мной на равных, разгоняешь всю эту недостойную меня пену, или я тебя отправлю в морг. Борьба айдолов начинается уже здесь, за кулисами начала основного события. Нас уже плотно снимают, так что перестань вести себя как пыль с моих ботинок. Ты мой помощник, член моей команды. Разрешаю тебе толкать и бить тех, кто посмеет не уступить тебе дорогу. Михаэль все уладит. Понял, отброс. Теперь ты рядом с элитой. Ладно, где там наша команда? Я хочу увидеть, кого отец подобрал меня в товарищи по команде. Если это окажутся такие же отбросы, как и ты, он очень пожалеет об этом. Слова арбузного урода немного меня расслабили. И вправду, чего это я прячусь в тенях? Я же не на своем опасном районе. Но, честно говоря, быть дерзким я не привык даже с теми, кто явно слабее меня. Лучше не создавать себе проблем на будущее. Даже у последнего мелкого толкача, наркоты и паленых кредитных карт найдется более сильная крыша. А если отпинаешь такого даже за дело, потом опять надо искать новое, неприметное жилье, чтобы в подворотне боец с банды мелкого курьера пером живот не подрезал. Мир круглый и не стоит поворачиваться к людям задом во всяком случае так в моем ее мире отбросов наши районы даже десятиметровой бетонной стеной от остального города отделены а сверху еще и колючку под током пустили жизнь боль новые реалии требуют от меня быстрой подстройки но поскорее бы началось само действо лучше я покажу себя в игре чем буду гонять волны пены гэшных и вешных игроков перед затащившим меня сюда арбузным отморозком. Это ему за дерзость ничего не будет, а мне и проломить голову могут. Или я себя сам напрасно запугиваю. Просто в моей внутренней системе безопасности, создавшейся еще с тяжелого детства, лезть даже к обычным буйным ее отбросам не стоит. Е, Д не опасные, самые адекватные и мирные граждане. Простые трудяги. Зачем их обижать? Они лучшие люди в этом безумном мире. Г и в Африке Г. Это самые проблемные и озлобленные уроды, что можно себе только представить. Они уже всплыли по достатку и статусу над обычными работягами, но до элиты им как до космоса. И они злобно отыгрываются на тех, кто бесправней. В моем представлении это концентрированное людское говно мира. Похлеще даже в шее и бляди а сладенькие арбузы вообще из другой вселенной. Их заоблачный мир даже обсуждать не стоит. Но я как-то попал в эту параллельную вселенную и уже успешно выживаю в ней почти полдня. Прямо как в сказке про Золушку и прекрасного принца. Только вместо принца моральный урод. А Золушку зверски изнасилуют, если она срочно не разберет смешанные вместе мешки со злаками, не посадит 40 розовых кустов и пока они не подрастут, будет старательно подметать дорожки тут. Перед балом я должен прыгнуть себе через голову, удовлетворив и принца, и не создав себе проблем с остальными игроками. Ох, скорее бы все началось и кончилось. Я хочу вернуться в свой простой и понятный мир отбросов, где я как рыба в воде. Но мне приходилось находиться не на своем месте, и впереди предстояла встреча с командой. «Твою мать, твою мать!» Слишком я заигрался. В общем, в зале произошла потасовка среди охраны участников турнира. Михаэль, конечно, отправил в жесткий нокаут троих своих противников, но и сам получил по лицу и теперь злобно скалился на меня. А я лишь выполнял приказ урода и попытался вести себя так, как ему было бы за меня не стыдно. Хотя сам Аполлон ничуть не был расстроен даже улыбился из-за чего его мерзкая рожа стала еще уродливей. Я умудрился задеть троих игроков со статусом «Б». Они сразу определили меня как недостойного их отброса и натравили на меня своих ручных псов. Но и урод не отставал и приказал телохранителю меня прикрыть. Честно говоря, я бы, наверное, и сам справился. Не победил бы, но от ударов бы смог долго уворачиваться, не подставляясь. Тут все телохранители безоружны, ни лезвия, ни длинных цепков, кастетов, металлических прутьев. Опыт частых уличных драк и достаточная ловкость и скорость тела у меня имеется. Я двигаюсь в режиме самозащиты почти бессознательно. Главная цель не получить смертельную рану, а своими короткими руками-сосисками быковатые телохранители-качки меня не заденут но к нашим потасовкам тут же подключался Михаэль и почти сразу отправлял противника на пол с сотрясением мозга, разбитым в кровь лицом и нередко выбитыми зубами. Он срубал противников с двух-трех ударов. Настоящая боевая горилла. Он был очень силен, что быстро подтвердил в разборках с другими бойцами. Здоровенные шкафы падали, громко хлопая дверцами, чем так же резко, опускали статус своих хозяев и заставляли их расшаркиваться перед Аполлоном. А мне доставались полные ненависти и презрения взгляды, в которых не читалось ничего хорошего. Я понял, что этот урод просто так развлекался. Его никто тут бы не рискнул за дети, а вот меня, даже если я изо всех сил пытаюсь выглядеть По статусней в шее блядь видели насквозь, но травля отброса трижды закончилась избиением телохранителей, поэтому незримый круг элитарности вокруг урода только расширялся. Я же невольно выступил вроде провокатора шута, что веселит глумливого и шизоидного царька. Ненавижу. Почему время так медленно тянется? Где же другие члены команды? нам надо познакомиться поближе и составить план на турнир наконец спустя полчаса встреча состоялась я был потрясен к нам присоединялось всего два человека мы втроем по договоренности арбуза вытеснили сердце этой команды ее капитана и двух лучших ведущих игроков они освободили нам места а двое оставшихся были в этой команде скорее новичками, чем другие ее опытные, умелые игроки со стажем. Никто не должен был затмить урода в его первом выступлении в качестве айдола-киберспортсмена. Я начал понимать логику господина Зера. Все должны быть хуже, тупее, слабее его сына. Но на меня возлагалась задача и его подтянуть до какого-то приличного уровня. Он что, головой долбанулся? Мы же совсем в другой игре. Что я смогу сделать?» По коже пошли мурашки ужаса. Однако встреча с командой, их представление и рассказ о самой «Бездне-3» и правилах турнира внес хоть какую-то ясность, с чем нам предстоит столкнуться. «Меня зовут Шелтон. Б-статус. Игровой стаж 3 года. Рейтинг кибер-игрока 216. Надеюсь, мы сработаемся. Я Йон. Б-статус. Игровой стаж два с половиной года. Рейтинг сто девяносто. Эти молодые парни в ярких попугайских обтягивающих костюмах для погружения ожидали и нашего представления по этому шаблону. Первым заговорил, разумеется, дерзкий урод. А-статус. Мое имя, стаж и рейтинг, вам знать не нужно. Все поняли, отбросы. Для меня стало полной неожиданностью, что даже бэшки получили от урода тот же уровень презрения и ругательское прозвище, что и я. Так он всех зовет отбросами, что ниже его по статусу, догадался я. Мне даже полегчало мне до б статуса как пешком до марса но и профессионалов мой психованный заказчик обосрал почти сходу разграничив кто есть кто в нашей команде он и мне представиться не дал сказав какие то нелепые совершенно дикие данные это лайт а статус мой партнер и напарник по башне статус и рейтинг вас не касается а вы какого уровня — спросил Йон у Михаэля. Загромилу также ответил Аполлон. — Не вашего отброса ума дело, какого уровня мой телохранитель. Он вашего статуса, опыта особо в киберспорте не имеет, но если хоть кто-то раз скажет про него кривое слово, будете лежать в реанимации, а ваших отцов Талас Зера насадит задом на шпиль нашей загородной виллы. «Хотите тоже там оказаться? Отбросы!» «Нет, господин!» — почти хором ответили запуганные пареньки. Быстро же урод очертил будущую субординацию в команде. Но зачем он меня перед игроками в астатус статус закинул, вообще непонятно. Видимо, так ему было легче удерживать незнакомцев в узде. Я подметил сходство поведения Аполлона... И самого обычного пахана в городской тюрьме. Те же методы один в один. Запугивание и доминирование. После этого странного знакомства наконец-то полились крупицы полезной информации. Все команды на этом турнире состояли из пяти игроков. А всего их участвовало в этом локальном турнире ровно 200. Это не совсем четверть финал. Таких турниров проводилось сразу множество в разных странах, сотни. В полуфинал выходило две команды, то есть всего 10 игроков из каждого локального турнира, которые в итоге уже и формировали две полуфинальные группы, опять по тысячи игроков в каждой. И уже они проходили состязания дальше, пока опять в каждой не оставалось всего по 10 лучших команд. Это сотни игроков встречалось в финале. Это об общих правилах проведения турнира, но здесь, в большом отборочном туре, у нас стоит задача покорить всего третий подземный уровень Бездны-3. Этого будет достаточно, чтобы пройти в полуфинал, но при этом вторым оцениваемым параметром будет максимальная сумма очков, набранная командой за прохождение. А она появляется из общей эффективности действий всех игроков достигнутого ими уровня и числа и силы убитых противников. Меня поразило огромное сходство игровых принципов с так любимой мной башней. Там тоже этажи. Это не свободный мир с огромными просторами, а карманный, обрезанный мир, где существует только огромная башня с 30 этажами. Но сам этаж башни, как небольшой отдельный мир с множеством противников, и обязательным сильным боссом в месте перехода на верхний этаж. Игроки могут изначально объединиться в одну команду, но тогда противников в их объединенном мире станет во столько же раз больше, насколько большой командой этаж проходится, или это изменение выразится не в количественном, а в качественном усилении некоторых противников и самого босса. Объединяться выгодно и невыгодно одновременно. С одной стороны, пара из танка и хиллера имеет гораздо больше шансов добраться до босса и успешно вступить с ним в бой. Но если враги будут опаснее и смертоносней, или вдвое многочисленней, то защищать хиллера танку будет в два раза сложнее, и самому хиллеру вылечить танка, которого бьют вдвое больше количества противников, также тяжелее. А если мобы сорвутся с танка или нападут на жреца-целителя со спины, то и вся игра в команде пойдет прахом. Упадет хилер, а за ним вскоре и танк, ведь силы противников из-за их объединения в команду были увеличены. То же касается и классических полных команд с танком, целителем, стрелком и магом, и вором-разведчиком. Вроде бы создается какой-то баланс. Один игрок-разведчик разведывает обстановку, обезвреживает ловушки. Бронированный танк прикрывает других членов команды щитом от стрел и берет на себя мощных противников ближнего боя. Стрелки и маги помогают их разобрать быстрее и устраняют противников дальнего боя и других магов. Но некоторые злобные разработчики только этого объединения и ждут, чтобы вдоволь поиздеваться над игроками. Они специально создают уровни таким образом, так настраивают искусственный интеллект мобов, чтобы тот максимально успешно рушил такие объединения. Враги постоянно появляются сзади, атакуют из скрытых проходов, отделяя танка от его спутников. Со всех сторон на недоступные игрокам возвышенности или высоком уступе выступают группы стрелков и необычных, а с отравленными стрелами или вовсе нежить, которую убить издалека может только маг. Они нацеливаются первым делом на целителя, и опасного для них мага. Не справляется маг, падает целитель, и вся остальная команда рушится, как карточный домик, быстро разметаемая врагом, как пепел на ветру, атаками с флангов и в спину. Я это прекрасно знаю по башне и поэтому всегда предпочитал играть и развиваться в одиночку. Так развиваться нелегко, долго. Нужно много задротить, вникать и хитрить, но точно можно выявить и обойти слабые места и и и подставы из-за других криворуких игроков не будет. А по описаниям, что сделал Шелтон уже один раз принимавший благодаря спонсорам участие в прошлогоднем турнире в Бездне 2, эта игра очень напоминала башню. Тот же принцип, только вместо этажей гигантской башни игроки погружаются в какую-то пропасть, то есть идут не вверх, а вниз. Первый уровень вообще является подступами к самой этой пропасти. Но у входа в башню находился безопасный город новичков – с магазинами, где можно починить свое снаряжение и продать добытые, но не подходящие по классу трофеи. Фишкой состязания является то, что до начала турнира никто не видит ни саму начинку новой игры, не знает новых правил и не имеет доступа к ее уровням для ознакомительного прохождения. В этом главная сложность и вызов для всех профессиональных киберспортсменов. Ни у кого нет даже малейшего опыта прохождения. Все находятся в равных условиях. Такова задумка и особая фишка знаменитого японского разработчика. Киберспортсмен реально соревнуются в умении играть, в тактическом и стратегическом мышлении. Но уровни в бездне не такие большие, как в башне, зато изначально очень опасные и темное. Чтобы просто что-то увидеть – найти, нужно покупать много факелов, а средства игроков ограничены тысячей золотых. Увеличиться они могут только на пожертвования фанатов. В этом состоял основной заработок разработчиков. Игроку передавалась только половина пожертвования, остальное оседало на счетах компании-устроителя турнира. А при обменном курсе золотой к 100 кредитам Какую-то существенную сумму для игрока могла обеспечить только крупная фанбаза поклонников. В основном все кибер-игроки были смазливыми молодыми парнями от 17 до 25 лет. Они принимали участие в турнирах по воле хозяев своих команд, выступающих их спонсорами. Если команда популярна и успешна, то она зарабатывала на турнире, если нет, вылетала в трубу. В среде киберспортсменов царил тренд на создание прекрасных, недостижимых принцев, которым малолетние фанатки будут щедро донатить, чтобы поддержать своего любимчика в игре и неотрывно следят за его рейтингом и успехами на всех соревнованиях. И тут я услышал самую главную для меня деталь прошлогоднего турнира по бездне 2. У игрока количество попыток на прохождение уровня не ограничено. Смерть отбирает один золотой из тысячи первоначального вклада. Столько же стоит один факел, горящий всего час игрового времени и мгновенно тухнущий, если ты его уронил, в воду. Главной проблемой становится гонка со временем. На достижение третьего подземного яруса бездны даются всего одни игровые сутки, которые считаются индивидуально для каждого игрока, и лишь тогда когда игрок реально находится в игре. Игроки одной команды могут многократно прерываться, чтобы обсудить свою дальнейшую стратегию на прохождение задания, исходя из своего текущего опыта. Но до объединения нескольких членов команды в одну внутриигровую команду прямой связи между ними нет. В случае объединения с кем-то в группу, для всех ее членов мир обновляется и стартует заново. Все достигнутые успехи в убийстве монстров аннулируются, так что выбор командной или индивидуальной схемы прохождения игры решается почти сразу после старта. Я внимательно слушал все, что рассказывает Шелдон. Михаэль сидел за общим столом с тупым, ничего не понимающим выражением лица, а Палоша откровенно скучал. «Хватит, я устал слушать этот бред!» Уже перед самым турниром объявил он «Я возьму самый дорогой топор, доспехи и порублю всех этих монстров в капусту. Кто будет моим хиллером?» Возникла неловкая пауза. Видимо, никто не хотел брать на себя эту ответственную роль. Тем более, что урод заявил, что возьмет не классический мерч, а большой ростовой щит, что используют все танки а сразу метит на спорный класс варвара, который врывается в гущу боя с огромным двуручным топором, сам получает много урона, получает бонус от ранений к своему урону и очень быстро выкашивает всех врагов в округе. Такого попробуй вылечи как надо. А крайним, если тупоголовый игрок варвар ляжет, переоценив свои силы и недооценив силы врага, останешься именно ты. Я оценивал рвение о полоши по классам, знакомым мне по башне. В бездне могло быть все по-другому. Ладно, пошли, уже время. Ты будешь моим хиллером, приказал он своему телохранителю. Как прикажете, господин Зера. Даже не понимая, на что подписался, мгновенно согласился здоровяк. Да уж, похоже, нас ждет очень позорное, провальное выступление. Шелдон и Йон вроде адекватны, но уже находятся под влиянием арбузного урода. Как бы он ни навязал им дебильную команду с классическим и очень проблемным магом и лучником. Если сам он реально собирается быть варваром-берсеркером, а из своего шкафа сделает хиллера, пиши пропало. Эта парочка не протянет ни в одной схватке, так как нету варвара умений, что будут отвлекать на него стрелков и прочую нечисть. Они быстро сложат Хиллера и начнется калейдоскоп бесконечных парных смертей. Классический состав команды отстой, но он куда лучше и еще более экзотичных команд, состоящих из трех магов или трех лучников и некроманта. Все это я давно изучил и знаю, что играть надо или одному, или самой стабильной и надежной парой – танк-хиллер. Другого в таких играх, как «Башня», не дано. Но все же этот опыт никак не относился к бездне. Участники локального этапа турнира стали собираться в общем зале, ожидая старта турнира. Откуда их и повели на нижний этаж в зал с установленными там вирт-капсулами. Вау! Это было не дешевое барахло с коробкой, где внутри была встроена консоль нейропривода и обычный шлем для быстрого погружения. Нет, это были настоящие профессиональные капсулы, где датчики подключались ко всем важным точкам быстрой диагностики. Если игроку станет плохо или случится какой-то сбой, панель состояния игрока сразу даст сигнал на пульт наблюдения. Даже к одному месту подключался катетер, Чтобы не отвлекаться на походы в туалет, в венозный разъем на руке подключалась капельница с питательным раствором. Все, чтобы игрок мог неотрывно провести в капсуле сутки и не отвлекаться на всякие мелочи и естественные потребности. У меня забрали жетон участника и выделили капсулу по соседству с капсулой урода. Медперсонал критически оценил мой внешний вид. Я должен был разместиться в капсуле в специальном костюме для погружений, которому удобно цеплять датчики. В моем случае пришлось расстегнуть все пуговицы на рубахе и цеплять датчики прямо на голое тело специальными фиксаторами. Еще 10 минут суеты и сигнал объявил общий старт для всех. Я положил голову в удобное ложе и закрыл глаза. Крышка капсулы закрылась, но была полупрозрачна, поэтому чувство боязни тесного, замкнутого пространства, доставлявшего мне проблемы в прошлом, не обострилось. И я продышался, наблюдая, как медработники укладывают в капсулы последних игроков. Еще один приглушенный из-за звукоизоляции сигнал и заставивший меня немало поволноваться турнир начался.